В мгновение ничего не происходит, и я пытаюсь решить, что будет проще удержать падлу или сразу застрелить баняка. Потом из ладони падлы начинает валить дым. Так и думал, что ты не удержишься от эффектов, радостно говорит Мак, дым рассеивается. "Это чего?" подозрительно спрашивает падла. У него на ладони стоит маленькая коробочка. Вотл пимсыва крок, пытаясь разглядеть, что же это такое. Варлок 9300, отвечает шурка. Наконец получилось так, как задумывал. Коробочка это крошечная лифтовая кабина, самая обычная, коричневого цвета, с раздвигающимися дверями, с обрывком троса наверху. Вот только высотой лифт 10 см. Наиболее удобные формы, говорит маньяк. Девятышник тоже должен был так работать, но не реализовался. Саша. Сашенька, дорогой ты мой, хрипло говорит падла. А ты уверен, что не напутал с размером, а? Вот о размере я как-то не подумал, самокритично сообщает маньяк, и я понимаю, что падла ждёт ещё один этап наказания за шуточку. Видимо, где-то запятая ошибся. — Саша, я больше не буду острить в твой адрес! — жалобно и одновременно угрожающе, — говорит падла. — Питером Нортоном клянусь. Только скажи честно, получился или нет. — Ставь лифт на землю. Маньяк меняет гнев на милость. — Тогда и увидим. Падла с кревтением нагибается, опускает лифт на снег. Из зубов дракона вырастали безжалостные воины, убивающие сеятеля. — Саша! Вдруг говорит Нике, — хорошо, что ты не дракон, Саша. Лифт начинает распухать. Неравномерно выпячивается то одна стенка, то другая. Внезапно приобретает нормальные размеры кусок троса, почти скрывая с собой кабинку. От снега валит пар. — Отходите и живо! — подхватывая в охапку пата, — приказывает Чингис. — Совет вполне уместен. Мы разбегаемся, глядя, как вырастает лифт. А обнаружит, качает головой крейзи. Он казался рядом со мной и явно настроен жаловаться. Леонид, вирус обнаружат. Начнётся сканирование всего пространства лабиринта. Игру остановят. Не знаю, они сразу вероятно, видимо, вначале закроют вход. Лифт уж надулся до нормальных размеров. Единственное отличие от нормального лифта кнопка вызова прямо на двери. Правильно. Шахт ведь нет. Транспорт поддан, говорит Моняк, подходит к кабинке, нажимает кнопку, двери их в камеру сходятся, внутри горит свет. "Да ведь ты всё-таки ошибся с размерами, замечает падла. Лифт мелкий, на четверых? Ограничений по грузоподъёмности нету", усмехается Моняк. "А по габаритам?" Ответ очевиден. Мы стоим перед крошечной кабинкой, и нас восемь человек. Втис с ним срешает маньяк. Никогда в Запорожце в шестером не ездил. Вот на плечи командует падла, видимо, решив не тратить время на пустые споры, пригибается. Тинейджер молча садится на его могучие плечи и тут же возмущённо кричит: "И какого чёрта ты их бреешь, сах? Мне за ауштво и держат, что ли?" Падла с патом собираются в лифт первыми, и словано бы занимают больше половины пространства. Леонид «И неке», — решает Чингис, — вздыхаю, нагибаюсь. Девушка усмехается, забирается мне на плечи, спрашивает, «Не тяжело?» «Я грузчиком год отработал». Сообщаю я, не уточняя, что это было в глубине. Впрочем, мне и впрямь не тяжело таскать на плечах симпатичную девушку. Не то же самое, что таскать мешок с картошкой. Становлюсь рядом с падлой. Наши сидоки, скорчившись в три погибели, упираются спинами в потолок. Давайте, втискивайтесь. Чингис указывает на лифт. Маньяк, Зуко и Крейзи подходят в кабинке. В общем-то, они люди не крупные. Один из них поместился бы свободно. Вмещаются все трое. Маньяк, распластанный по стене, дотягивается до кнопок, кричит Чингизу: "Ну, а как ты?" Вместо ответа Чингис разбегается. И суханим вонзаетцев в толпу, чувствуя, что у меня хрустят рёбра. Пат восторженного пит, зуку издаёт сдавленный писк, его совсем прижали. Аня жмёт на какую-то кнопку, и двери закрываются.